Течение времени. Справка по грамматике В английском языке, чтобы показать, в какой момент времени происходит действие, глаголы спрягаются, а Ва же я маркеры времени представляют собой отдельные жесты. Прошедшее время передается жестом заканчивать, кисти обеих рук поворачиваются ладонями от себя. Английский «Я пошел в школу», «А же я» — «заканчивать, идти, школа». Будущее время передается жестом «собираться». Рука делает движение вперед от щеки. Английский «Завтра я пойду в школу», «А же я» — «идти, школа, завтра, собираться». Теперь попробуйте сами. Расскажите своему партнеру о прошлом или будущем визите к стоматологу.